Я думаю, что ваш отказ не является окончательным, осторожно сказал Амундсен. Подумайте хорошенько. Вам не обязательно отвечать сразу. Я даю вам несколько дней на размышление. Эти несколько дней как год и впрямь мучительно размышлял. Не о тех благах, которые сулил Амундсен за работу, два обстоятельства его смущали. Первое Он не знал, что и как ему придется делать на корабле, ведь это не китобойное и не торговое судно, к тому же оно неподвижно впаяно в лед. И второе — что будет с дочерью? И обстановка в Яранге переменилась. После того, как Першин добыл Унку, само собой получилось, что он занял главенствующее место в жилище, хотя ночевал пока в гостевом пологе. Каляна явно отдавала предпочтение русскому. Возвращавшиеся с охоты мужчины вроде находили одинаковую заботу со стороны женщины, но добытчик умки Першин сидел у столика со стороны большого полога, набревней из головы, тогда как Каготу предлагался китовый позвонок. Когда Каляна резала копальхин или мороженое мясо, Распределяла куски по длинному деревянному блюду, лучшие придвигались к русскому. Неоднократно Коляна вслух предлагала першину переселиться в большой полок, но учитель каждый раз со смущенным видом отказывался. Небольшие запасы чая и сахара находились естественно в распоряжении хозяйки, и свое расположение она выказывала еще и тем, что Самый крупный кусок сахара подкладывала русскому, заставляя его краснеть и бормотать какие-то непонятные слова. Першин пытался делиться сахаром с девочкой, но коли она отнимала у ребенка сахар и клала обратно перед русским, громко говоря при этом, что девочка свое уже получила. Она сшила русскому прекрасную кухлянку и штаны, торбоса и отличный малахай. украсив его длинноворсовым рассамашхим мехом а когот мёрз в своей вытертой кухлянке в которой явился ещё и занакуля рукавицы приходились и пришлось несколько раз напоминать каляне прежде чем она их починила одно не изменилось кайнане каляна по-прежнему была внимательна и ласкова и в довершение всего каляна начала учиться Правда, это не были каждодневные уроки. Просто время от времени, особенно в ненастную погоду, когда не нужно было уходить в море, Першин звал ребятишек в ярангу и затевал с ними игру. Вытаскивал грифельную доску, рисовал буквы и пытался втолковать, какие же звуки они обозначают. Вместе с малышами приходила Умкэнеу, а рядом с ней присаживалась Каляна. Кагот в душе не одобрял ребячество взрослых женщины. Ну, у Мкнеу было ещё простительно, хотя она тоже уже далеко не девочка, но Каляна. Однако Кагот помалкивал и занимался своими делами, изскоса поглядывая на доску и пытаясь проникнуть в смысл и значение рисуемых першим значков. Первая книга, которую Кагот увидел в своей жизни, была Библия. У капитана Белинды понадобилось несколько дней, чтобы он хоть приблизительно понял ее назначение. В ней заключались заклинания и божественные слова тангетанов, закрепленные значками на весьма непрочной белой материи, которую легко можно порвать. Но каким образом?